Аудиокнига, издательство «Синбад». Анти туомайнен. Фактор кролика. Перевод с английского Николая Головина. Читает Юрий Романов. Всем, с кем я на «ты». Спасибо. Сейчас. Я смотрю кролику в глаз, когда вдруг гаснет свет. Левой рукой я сжимаю тюбик промышленного клея, а в правой держу отвертку. Я прислушиваюсь. В полутьме кажется, что кролик увеличивается в размерах. Голова у него растет, глаза выпучиваются, кончики ушей удлиняются, пока не растворятся в сумраке, а передние зубы изгибаются, как слоновьи бивни. В один момент его трехметровая фигура становится вдвое выше — Вдвое шире и гораздо страшнее, словно хранит внутри себя тьму. Она как будто наблюдает за мной, словно я аппетитная морковка. Разумеется, ничего этого нет. Гигантский немецкий кролик сделан из твердого пластика и металлических креплений. Игровой зал — это большое, высокое и пустое помещение. Заходи, здесь весело. Здесь всё ещё пахнет детскими шалостями и фастфудом, сахарная сладость выпечки как будто липнет к одежде. Я стою между горкой и вараном. Я жду. С лестницы падают на пол длинные тени. Светится лампа над входом и множество больших и маленьких лампочек на механизмах и аттракционах. Свет тусклый и мутный, напоминающий зелёную надпись на табличке «Выход», жёлтый сигнал светофора и красные кнопки «вкл-выкл». Ещё совсем недавно в аналогичной же ситуации я решил бы, что свет погас из-за скачка напряжения или из-за неисправности ламп. Но недавние события научили меня. То, что кажется наиболее вероятным, зачастую невозможно. И наоборот, то, от чего я когда-то запросто отмахнулся бы, сочтя вероятность ничтожной, Теперь составляет всю мою жизнь. Шаги. Почему я не услышал их раньше? Последние посетители ушли отсюда час назад. Последний сотрудник отправился домой полчаса назад. С этого момента я остался в одиночестве, проверял аттракционы. Я даже прополз через клубничный лабиринт, предварительно натянув резиновые перчатки — Дети бросают в лабиринте всякую всячину, от еды и одежды до содержимого подгузников. Я забирался на бесчисленное множество платформ и террас. Открывал и закрывал двери. Почистил туннель призраков и черепашьи гонки. Убедился, что лианы в замке приключений не сплелись в клубок и полностью готовы к завтрашнему нашествию маленьких тарзанов с липкими пальчиками. Затем я переключился на сломанного кролика. Не представляю себе, как кто-то ухитрился оторвать ему правое ухо. Ухо крепится к голове на высоте 2,5 метров. Средний рост наших клиентов около метра 20, а медианный ещё ниже. С достаточной долей уверенности я могу определить, что шаги раздаются с той стороны, где расположена кафе «Плюшка» и кружка Они принадлежат человеку, который пытается двигаться как можно тише, но чьи габариты делают это невозможным. Я отступаю на пару метров и быстро бегу к замку приключений. И впервые вижу пришельца. Грузный мужчина, одетый в тёмное, шагает с максимальной осторожностью. Похоже, он ищет меня возле лап кролика, но я успеваю укрыться в спасительной тени черепах. Я продолжаю пятиться назад, приближаясь к воротам замка приключений. Там начинается тропа, которая ведёт к тайному водопаду, Разумеется, это не настоящий водопад, это скалодром, сделанный из синих канатов. Даже если мне удастся попасть внутрь замка приключений, неизвестно, как я буду оттуда выбираться. Но это уже совсем другая проблема. Стоит отметить, что я не планирую сбежать на черепахе, чья максимальная скорость составляет 10 км в час. Мужчина останавливается перед кроликом. Я вижу его в профиль. Лампа аварийного освещения над входной дверью расположена у него за спиной, из-за чего над его бритой головой образуется ядовито-зелёное гало. Он что-то держит в правой руке. И человек, и кролик находятся метрах в двадцати от меня, по диагонали. Вход в замок приключений, расположенный чуть левее, от меня отделяет примерно семь метров. Я делаю несколько бесшумных шагов. Прохожу почти полпути, когда мужчина вдруг разворачивается. Он видит меня и поднимает руку. Нож. Нож — это лучше, чем пистолет. Ясное дело. Но я не задерживаюсь, чтобы оценить шансы того и другого. Я ныряю в замок приключений. преодолевая первую секцию, ступени подо мной шатаются и слышу у себя за спиной дыхание мужчины. Он не кричит, не приказывает мне остановиться. Он пришёл сюда, чтобы убить меня. Комната с покатым полом оборудована перилами, которые помогают мне двигаться вперёд, но гораздо труднее и медленнее, чем я ожидал. Через два пластиковых окна сочится слабый свет. Мужчина появляется на пороге комнаты. Замирает, возможно, оценивает ситуацию, и бросается за мной. Свободной рукой он хватается за перила, устремляясь за мной. Это ему помогает, а у меня возникают сомнения в разумности моего плана. Я достигаю двери и делаю шаг наружу, в шаткий туннель под названием «Кувырком», и тут же падаю на правый бок. Туннель раскачивается. После нескольких попыток я, наконец, поднимаюсь на четвереньки. Ползу к выходу. Грузный мужчина следом за мной проникает в туннель, и я теряю равновесие. Балансировать невозможно даже на четвереньках. Я слышу, как мужчина стукается о стены и пол туннеля. Он не кричит. Звуки, которые он издаёт, больше похожи на громкое хрюканье. Почти рев. Мы катаемся внутри этой бочки, как два пьяных безногих друга. Он всё ближе. Я добираюсь до конца тоннеля кувырком, проползаю метр, ещё один, и встаю на ноги. Мир вращается вокруг меня. Ощущение, что я иду против шквального ветра. Передо мной то, что называется ступени. Их площадь рассчитана на ноги размером гораздо меньше моих. Это часть моего плана. Именно поэтому я прихватил с собой тюбик суперклея. Откручиваю крышку и выдавливаю клей на столбы позади меня. Преследователь движется медленно, стараясь сохранить равновесие, что даёт клею время схватиться. Я ковыляю вперёд, оставляя за собой клеевой след. Кажется, что ступени висят в воздухе где-то между первым и вторым этажом. Света здесь больше. Как будто все лампы в зале объединили усилия, чтобы помочь мне идти без помех. У меня впечатление, что я двигаюсь по канату сквозь залитую светом ночь. Мне приходится напрягаться, чтобы не упасть со ступеней. Под нами нет ничего опасного, только глубокое мягкое море поролона. Но если я сейчас упаду, то потеряю драгоценное время. Я оборачиваюсь и вижу... Нож. И вспоминаю, что нож создан не только для ближнего боя. Его также можно метать. Нож летит, рассекая воздух. Я ухитряюсь пригнуться, ровно настолько, чтобы он не вонзился мне в сердце. Он царапает мне левую руку, но лишь царапает. Я роняю тюбик клея. Мужчина достает из куртки еще один нож. Я делаю рывок к аттракциону пинбол, и впервые слышу голос мужчины. «Стой!» — кричит он. «Я тебя предупреждаю! Я хочу тебе показать!» Его аргументы меня не убеждают. Я продолжаю двигаться к пинболу. В темноте врезаюсь сначала в одну мягкую резиновую преграду, затем в другую, задеваю раненой рукой еще одну, тело пронзает боль, едва не швыряя меня на колени. Я человек-шарик в огромной тёмной пинбольной машине. Единственный источник света в комнате находится над дверями. В середине царит непроницаемый мрак. Плюс в том, что метать второй нож не имеет смысла, потому что невозможно прицелиться. Я вытягиваю правую руку и держу её на весу, пока флипперы кидают меня от одного резинового препятствия к другому. Добираюсь до света, всё это время слышу за спиной звуки, с какими флипперы лупят мужчину, и надеюсь, что клей у него на подошвах не даст ему меня догнать. Вот я возле водопада. ныряя между канатов, где расположена дверь, ведущая на склад. Достаю из кармана брюк ключи. Ключ поворачивается в замке, но дверь не открывается. Я дёргаю дверную ручку до тех пор, пока до меня не доходит в чём дело. Мы давно собирались поменять замки. Но почему их поменяли именно сегодня? И почему мне ничего об этом не сказали? Возвращаюсь к водопаду и прохожу сквозь него. На площадке напротив стоит мой преследователь. Он отдирает со своей подошвы кусок напольного покрытия. Я делаю, что могу. Бегу и прыгаю, почти лечу по воздуху. И приземляюсь на горку, едва не вскрикивая от боли. Начинаю скользить по жёлобу, который поворачивает и изгибается. Под действием гравитации рана на руке начинает пульсировать. Горка и боль — вроде бы такое же невозможное сочетание, как велосипед без седла. До цели худо-бедно доберёшься, но об удобстве забудь. Я съезжаю на мягкую подстилку, встаю и чувствую, что что-то явно не так. С горки не доносится ни звука. Преследователя на ней нет. Верхней платформы мне не видно, но я предполагаю, что он должен быть там. Я ещё раз обхожу весь замок приключений и бегом направляюсь к кролику. На это уходит время, но других вариантов у меня нет. Как нет и ключей, ни к одной двери. Только входную можно открыть без ключа. На последнем повороте я останавливаюсь, Выглядываю из-за угла и прислушиваюсь. Ничего не вижу и не слышу. Я на всей скорости устремляюсь к кролику. Я бегу и бегу, и вот-вот доберусь до кролика, когда у него из-за спины выступает грузная мужская фигура. Мне хватает доли секунды, чтобы понять, что произошло. Есть хорошее объяснение тому, почему он появился так быстро и бесшумно. На его подошву налипли кусочки поролона. Он спрыгнул с платформы, но я этого уже не услышал. В груди у меня закипает гнев. Я играю по правилам. Опять. Я продолжаю бежать. Единственное, что занимает мои мысли, — это кролик. Я врезаюсь в грызуна и опрокидываю его на мужчину. Мы падаем на цементный пол. Мужчина видит в упор меня, а я его. Он решается первым. Я едва успеваю частично высвободиться, когда он наносит удар ножом. Клинок рассекает мне бедро и вонзается в лист фанеры под нами, заодно пригвоздив к нему мои брюки. Я в ловушке. Я кричу и, размахивая руками, хватаю первое, что попадается под руку. Кроличье ухо. Оно успело снова расшататься и отвалилось. Я хватаю это гигантское ухо и бью в том направлении, где должен быть мой враг. И почему-то падаю. Встаю. Брюки с треском рвутся. Мужчина лезет в карман своей куртки. Третий нож? Нет, это было бы слишком. Но я должен торопиться, чтобы не дать ему времени метнуть его в меня, если это нож. Я наношу ему удар ухом, потом ещё один, и ещё, и ещё. Выпускаю из рук уха. В зале пусто и тихо. Единственное, что я слышу, — это звук своего дыхания. Оглядываюсь по сторонам. Всё выглядит как-то не так. Парк приключений для всей семьи. Мысли в голове путаются. Как вышло, что именно я несу за него ответственность? Это и многое другое вдруг стало непредсказуемым и вышло из-под контроля. Я — актуарий, то есть специалист по страховой математике. Как правило, я не управляю парками приключений и уж точно не забиваю людей на смерть гигантскими кроличьими ушами из пластика. Но, как я уже говорил, моя жизнь в последнее время не следует законам теории вероятности.